Сцена да 2 В среду с самого утра на доске объявлений вывесили извещение о прослушивании во втором семестре. Всех студентов 4 и 2 курсов, а также приглашенных студентов 3 курса просят подготовить двухминутные монологи для короля Лира. Ниже висело расписание прослушиваний и репетиций. Первым шел Александр Без зрителей Потом он должен был посмотреть показ Рен, она мой, я Филиппы, та Джеймса, а он Меридит. Следующую неделю мы провели, спешно готовя новые фрагменты к прослушиванию в полнейшем изумлении от выбора пьесы. За 50 лет в делкере никогда не брались за Лира, скорее всего, потому что, как отметил Александр, выпускать в главной роли нежного двадцатилетку было совершенным абсурдом. Как Фредерик и Гвендолин собирались решить эту проблему, мы понять не могли. В восемь вечера в день прослушивания я в одиночестве сидел за нашим столом в свинской голове, притягивая нехорошие взгляды компании, которым был нужен столик. Меридит только что ушла, чтобы подготовиться к своему выходу, а Филипп, подумал я, скоро должна прийти. Я посмотрел ее прослушивание, отличная интерпретация Тамора, и мне не терпелось обсудить распределение с кем-то, кто уже выступил. Александра и Рен нигде не было видно. Я допил пива, но в бар не пошел, столик бы точно заняли, если бы я встал. К счастью, Филиппа примчалась всего минут пять спустя. Ее волосы были взлохмачены ветром, и спутаны, щеки горели розовым от холодных зарядов снега, летевших вдоль улицы. Когда она села, я спросил, «Выпьешь?» «Боже, да, чего-нибудь теплого». Я выскользнул из-за стола, пока она складывала в углу свои покровы. Шарф, шапку, перчатки, пальто. Вернулся я от бара с двумя кружками горячего сидра, и Филиппа подняла свою в безмолвном тосте, прежде чем сделать большой глоток. «По-моему, там ад замерз», — сказал я, смахивая с лавки снег, нападавший с шапки и шарфа Филиппы. «Поверю, когда увижу распределение». Она вытерла с губ липкие капли сидра. «Как думаешь, что это будет?» «Мне угадать?» «Про Лира понятия не имею, но Рен явно будет Кардели, вы с Мериди Триганы и Генерилия, я, наверное, Олбини, Джеймс Эдгар, Александр Эдмунд». «По поводу последнего я бы не была так уверена». «Почему нет?» Она поерзала. Взглянула на трех танцоров, потягивавших за соседним столом белое вино из бокалов на высоких ножках. Когда она пригнулась к столу, я инстинктивно повторил ее движение. Мы оказались так близко, что прядь ее волос щекотало мне лоб. В общем, я только что смотрела прослушивание Джеймса, сказала она. Что он читал? спросил я. Он мне не говорил. «О Ричарда Плантагенета, вторая Генриха Шестого. Его заставлю я сложить венец по книгам праве он вредит стране». «Серьезно? Монолог такой, не знаю, агрессивный? Как-то не в его духе. Да, он дошел, до да настанет день, нью Йорк возьмет свое, и сразу будто стал другим человеком». Она медленно покачала головой. «Ты бы его видел, Оливер. Он меня напугал, честно». На мгновение я онемел потом пожал плечами. «Молодец, что? Она бросила на меня такой скептический взгляд, что я едва не рассмеялся. «Пип, я серьезно сказал я, — он молодец. Он мне в начале года сказал, что устал играть типаж, и у него всегда был подходящий диапазон. Ему просто никогда не давали его показать, потому что все такие роли уходили Ричарду. Так чего напрягаться? Теперь у него есть шанс показать что-то новое». Она вздохнула. «Наверное, ты прав. Видит Бог, я бы хотела получить шанс сделать что-то новое. Может, в этот раз все поменяют? Динамика другая. Я неопределенно кивнул в конец стола, где полтора месяца назад мог бы сидеть Ричард. Он стал постоянным слепым пятном в поле моего и, как я подозревал, всеобщего периферического зрения». Но ты не совсем не прав, сказала Филиппа, отводя глаза. Она смотрела в сторону двери, куда-то в пространство. В любом случае, я удивлюсь, если Джеймса не назначат на Эдмунда. Я не принял ее предсказание всерьез. Дурак, что делать. Наш разговор двинулся в другом направлении, и два часа прошли спокойно, пока не явилась Мередит, принеся с собой небольшой снежный вихрь. Вот распределение. И вы даже не представляете себе, какое, сказала она, шлепнув по столу листом бумаги. Я даже не успел спросить, где остальные. Мы с Филиппой едва не сшиблись головами, попытавшись одновременно заглянуть в список. Она подавилась и выплюнула Сидор через стол. Лира будет играть, Фредерик? Камила Олбани? сказал я. Что за черт? «Это не все!» — отозвалась Мередит, борясь с шарфом. «Читайте до конца! Это полное безумие!» Мы снова склонили головы, на этот раз осторожнее. Фредерик и Камила шли первыми, за ними четвертый курс, потом третьекурсники и второкурсники последними. Распределение на короля Лира следующее. Король Лир. Фредерик Тиздейл. Олбини. Камила Варелла. Карделия Рен Стерлинг, Регана Филиппа Коста, Гнерилия Мередит Дарден, Эдмунд Джеймс Ферроу, Эдгар Оливер Маркс, Шут Александр Вас, Корнелл Колин Хайленд. Я бросил читать после Колина и уставился на Меридит с открытым ртом. Да что же они такое творят? Хз, ответила она, продолжая возиться с шарфом, который запутался у нее в волосах. Я машинально вскинул руку помочь, но стукнулся запястьем о столешницу снизу и передумал. Как будто перетасовали всех парней, а потом решили, что девушек трогать слишком большой напряг. «Филиппа». «Александр обалдеет». «Я. Если на то пошло, я обалдел». «Меридит». «Оливер, честное слово, ты себя ведешь, как будто тебя одолжение сделали. Ты вообще-то это заслужил». Ее лицо скрылось. Она сдалась и, бросив распутывать шарф, стала снимать его через голову. Филиппа взглянула на меня, подняла брови. Я мог бы списать тающее тепло в животе на сидор, но моя кружка давно была пуста. Мередит вынырнула и швырнула провинившийся шарф поверх вещей Филиппы. «Тут только вы двое?» — спросила она. «Какое-то время был я один», — ответил я. «Где все?» «Рен после прослушивания вернулась в замок и сразу легла», — сказала Мэридит. «Надо понимать, не хочет довести себя до очередного приступа». Так мы стали называть обморок Рен во время монолога Леди Анны. Что с ней было, никто, похоже, так и не понял. Нервное истощение, как это описал врач из Бродуотера, но диагноз Александра «комплекс вины» казался более правдоподобным. «А что Джеймс?» — спросила Филиппа. «Сидел на моем прослушивании, но его совсем накрыло», — сказала Меридит. «Психует, ну ты его знаешь». Это было обращение ко мне, хотя я, в общем-то, ничего такого не знал. Я его спросила, придет ли он в бар, и он сказал, нет, хочет прогуляться. Брови Филиппы поднялись еще выше, так высоко, что почти исчезли в волосах. «В такую погоду?» «Вот и я говорю». А он сказал, что ему нужно проветрить голову, и ему все равно, что там в распределении завтра утром будет то же самое. Я перевел взгляд с Мередит на Филиппу и медленно произнес. Ладно, а где тогда Александр? Филиппа. С Колином, наверное. Я. Но... Откуда ты знаешь? Мередит. Да это вроде все знают. Я. Он сказал, что никто. Филиппа. Да ладно, единственный, кто думает, что никто не знает, это Колин. Я покачал головой осмотрел переполненный зал. Я. «А чего мы вообще притворяемся, что тут можно что-то от кого-то утаить?» Мэридит. «Школа искусств. Прошу любить и жаловать. Как говорит Гвендолин, когда входите в театр, кое-что нужно оставить за порогом. Достоинство, скромность и личное пространство». Филиппа. «Я думала, достоинство, скромность и личную гордость». Я. Мне она говорила про достоинство скромности и сомнения в себе. Мы все замолчали, потом Филиппа сказала. Что ж, это много объясняет. Ты думаешь, у нее по три разных наименования для каждого студента? спросил я. Наверное, ответила Мэридит. Меня просто удивляет, что она считает самой большой моей проблемой личное пространство. «Может, она хотела подготовить тебя к тому, что тебя будут раздевать глазами, лапать и разве что не насиловать в каждом нашем спектакле?» — спросила Филиппа. «Ха-ха, я сексуальный объект, очень смешно». Мередит закатила глаза. «Вот, честное слово, могла бы просто в стриптизерши пойти». Филиппа фыркнула в кружку и сказала. «Всем нужен запасной план». «Ага», — ответила Мередит. «Ты всегда можешь поменять пол». «Окончательно стать мальчиком и называть себя Филипп». Они надулись друг на друга, и я, попытавшись разрядить обстановку, произнес, «Надо понимать, мой план Б — экзистенциальный кризис?» «Не так плохо», — сказала Филиппа. «Можешь просто сыграть Гамлета». «Мы выпили еще шесть кружек сидра на троих, безрезультатно дожидаясь кого-нибудь из наших». Раньше распределение никогда не вызывало настолько мало интереса. Мы пили, болтали и вяло смеялись, но невозможно было не думать о том, что у всех поменялись приоритеты. Рен теперь слишком хрупка, чтобы пройти привычный путь от кофе до бара. Джеймс слишком не в себе, Александр занят другим. Блаж, который повиновалось руководство Делакера, тоже невозможно было постичь. С чего они вдруг нарушили полувековой бойкот на Лиры и воткнули к нам Фредерика и Камила? Надевая в конце вечера куртки и перчатки, я говорил себе, что они просто пытаются закрыть дыру, оставшуюся на месте Ричарда. Но другой неотвязный голос в глубине головы спрашивал, нет ли для этого менее очевидных мотивов? Возможно ли, что они, как и Колборн, нам не доверяют? Может быть... Фредерик и Камилла были не просто нашими товарищами по постановочной группе и преподавателями. Может быть, они наконец-то начали понимать, какая опасность нам угрожала.